Биографии Арнольда Эрета. Я знал профессора Эрета сначала как автора, позже как владельца санатория Электора, и, и теперь глубоко его уважаю как друга и пионера самой полной, естественной и научно системной или культа для лечения и предотвращения любых известных болезней. Я без колебаний могу заявить, что он разработал и развил то, что теперь кажется последним словом в отношении здоровья и долговечности. Арнольтер Рёдт был рождён около Фрайбурга, в Бадене, Германия, и был обеспечен благодаря отцу экстраординарным желаниям докапываться до причин возникновения результатов. Его отец передал ему прекрасный навык успешного лечения как животных, так и людей без применения лекарств, естественными средствами. Эрёдт получил образование в колледже, где длительные прогулки, добавленные к работе на ферме, на почти обычной вегетарианской диете, привели к серьезному нападению бронхиальной простуды. Но несмотря на это, он выпустился с честью. Его наибольшими увлечениями были физика, химия, рисование и черчение. Он ходил на специальные академические курсы, и в 21-м год получил звание преподавателя рисования и черчения для студентов вузов и колледжей. Он преподавал в колледже до тех пор, Пока не был призван на военную службу, но был уволен в запас после девятимесячной службы из-за неврастении сердца, возобновив затем преподавательскую деятельность. В тридцать один год он был здоров и хорошо выглядел, как говорили окружающие, но страдал от хронического воспаления почек, нефрито-болезни Брайта с чихаточной тенденцией. Далее из его собственных слов: Пять раз я брал отпуска, чтобы выздороветь, но наконец был объявлен неизлечимым. Затем в течение пяти лет я пострадал от очень многих врачей, от двадцать четвертых, и часть этого страдания заключалась в оплате счетов на сумму приблизительно шесть тысяч долларов, но результат был тут же объявлен неизлечимым. Физически и почти мысленно банкрот, я думал о самоубийстве, но случайно услышала натуропатия. И три раза прошёл лечение в санатории Кнеев, получая некоторое облегчение и желание жить, но так и не вылечился. Затем были пять или шесть других натурапатических санаториев, и я попробовал все другие методы, известные в Европе, расходуя ещё тысячи, с результатом не безнадёжно больной, но и не здоровый. Правда, я понял кое-что, исходя из своего опыта, главные симптомы были Слизь и легной и альбумин в моче, и боль в почках. Доктора полагая, что чистое и ясное моча указывает на здоровье. Пробовали остановить эту элиминацию медикаментами и заменить альбумин мясом, яйцами и молоком, но это только увеличило пагубные результаты. Из этого всего я понял-то, что казалось великим озарением, что правильная диета должна быть свободной от слизи и альбумина. Моё натураропатическое лечение вытягивало часть слизи ваннами, упражнениями и так далее. Но я опять её наедал неправильной диетой. Я решил принять то, что казалось трагедией для меня, и является таковой для большинства хронических больных людей, которые не получают никакого облегчения от докторов, и попробовать на себе непосредственно то, что я понял из прошлого опыта, что неправильная еда была причиной А правильная еда могла бы быть лечением. Далее в моей жизни было вегетарианство, фруктовые, ореховые диеты, многочисленные лечебные диеты и несколько намёков на то, что голодание также может помочь. Я отправился в Берлин, чтобы изучить вегетарианство, поскольку в то время в нём было более чем 20 вегетарианских ресторанов. Моё первое наблюдение состояло в том, что вегетарианцы не были намного более здоровыми, чем мясоеды, поскольку многие выглядели болезненными и бледными. На крахмалистой пище и молоке мне медленно становилось хуже. Но, несмотря на это, я начал курс обучения в университете медицины, физиологии и химии. Я посетил школу натуропатии, изучил кое-что из психиатрии, христианской науки, лечения внушением, магнитного заживления. и так далее, и так далее, все с целью узнать реальные и фундаментальные истины прекрасного здоровья. Был более или менее разочарован и затем отправился в Ниццу, в Южной Франции, и попробовал радикальную фруктовую диету, за исключением пинт и молока день, думая тогда, что я нуждался в альбумине. Я, как и большинство других, не делал никаких специальных изменений фруктовой диеты согласно моего состояния. и получил совсем немного выгоды. В некоторые дни я чувствовал себя хорошо, а в другие очень плохо. Таким образом, я скоро возвратился домой, вернувшись к так называемой нормальной пище, на которой жили и которую советовали мне из лучших побуждений друзья, родственники и врачи. Я изучил кое-что о голодании, но оно было встречено в штыки всеми друзьями и родственниками. Даже мой прежний натурапатический доктор сказал моей сестре, что для человека с воспалением почек несколько дней голодания верная смерть. Следующей зимой я отправился в Алжир, Северная Африка. Умеренный климат и замечательные фрукты улучшили моё состояние и дали мне больше веры в природные методы и понимание их. Я был настолько храбр, что попробовал короткие голодания, чтобы помочь очистительным свойствам фруктов и климата. В результате однажды утром, когда я хорошо себя чувствовала, я случайно заметила в зеркале, что моё лицо имело полностью новый вид, более молодого и здорового выглядещего человека. Но в следующий плохой день возвратилась старая болезнь на выглядещее лицо. Хотя они не длилось долго, эти изменения в моём лице произвели на меня впечатление как открытие от природы. что я частично нашёл её методы и был на верном пути. Я решил изучать их больше и внедрить в мою будущую жизнь. Неописуемые, никогда ранее неизвестные ощущения лучшего здоровья, больше жизненной энергии, лучшей эффективности и большего количества выносливости и силы. А хватили меня и дали мне большую радость, и счастье просто чувствовать себя живым. Они были не только физические, Произошли большие изменения в моих умственных способностях, чувствовать, помнить. Увеличилась отвага, надежда и, прежде всего, появилось понимание духовного, которое стало как восход солнца, проливающий свет на более высокие духовные проблемы. Все мои способности были улучшены, далеко превосходя их лучшие состояния во время моей самой здоровой молодости. Моя физическая эффективность и выносливость чудесно увеличились. Я предпринял велопутешествие приблизительно в 800 миль от Алжира до Тониса, сопровождаемый другом, профессиональным велосипедистом, который жил на обычной диете. Я никогда не был позади него, но часто впереди, ближе к ночи, когда выносливость становилась решающим фактором. Имейте в виду, что я был прежде кандидатом в покойники. объявлены таковыми докторами, но теперь я ликующий, что я мог привзати наиболее эффективных людей, и ощущал постоянную радость и взволнованность от того, что избежал скотобойни человечества, именноймые научные медицинские клиники. Прибыв домой снова, я продемонстрировал свою выносливость и способность выполнять самую трудную работу на ферме, и в тестах на силу имел лучший результат. чем у тренированных людей на обычной диете. Но, окружённые друзьями и родственниками, которые жили обычным способом, и общаясь с практикующими врачами, объятыми страхом, что мои открытия имели твердые основания, и, в конечном счёте, будут иметь успех и превзойдут то, что они практиковали, я постепенно перешёл на обычную диету. Голодание было тогда очень непопулярно, и, Так как я жил в семье моей сестры, которая угрожала предотвратить его, как только я попытаюсь его провести, я не мог голодать. Но я твёрдо верил и доказал фактическим опытом, что голодание и просто принятие меньшего объёма пищи является всемогущим методом природы по очистке тела от результатов неправильного питания и переедания. Я также нашёл его главным ключом к умственному и духовному раскрепощению и развитию. Я не пренебрег исследованиям научных причин, почему фрукты и бесслизистые продукты были настолько эффективны, и выяснил, что они в процессе пищеварения производят то, что было известно как виноградный сахар, благодаря которому аналитики дали название углеводам. Мой опыт, тесты и эксперименты также как из лечения, показали, что виноградный сахар Содержащийся во фруктах является существенной составляющей человеческой пищи, давая самую высокую эффективность и выносливость. В то же самое время являясь лучшим очистителем от мусора, самым эффективным целебным агентом, известным в человеческом теле. Это прямо противоречило белково-азотной теории докторов и ученых, и также более современной теории минеральных солей. В 1909 я написал статью, осуждая метаболическую теорию, и в 1912 узнал, что Дэртомспл из Лос-Анджелеса сделал то же самое открытие и успешно проводил лечение, используя продукты, содержащие то, что он назвал органическим углеродом, продукты, которые образуют виноградный сахар во время пищеварения. Зродышами этих открытий в памяти и моими наблюдениями Я покинул своих друзей и родственников, которые по доброте и из лучших побуждений сократили бы мою жизнь. Я отправился в южную Францию в сопровождении выбранного мною по опыту молодого человека, желающего попробовать экспериментальную диету и поголодать для лечения его болезней, в частности, заикания. Здесь в течение нескольких месяцев экспериментов я обновил свой африканский опыт и утвердился в вере. что фруктовая диета и голодание были безошибочными факторами природы для восстановления и поддержания более высокой степени здоровья, чем обладает большая часть цивилизованного человечества. Полученные результаты часто назвали удивительными, но были изумительны только из-за их редкостности. Знания, которые я получил, замечательные методы, которыми природа проводила чистку от нечистот, от неправильной пищи. И затем регенерацию, восстановление и укрепление за счёт правильной пищи было потрясающим, но не являлось чудом. Особенно важны были результаты, полученные этим сравнительно молодым человеком, на 10 лет моложе, чем я. Мы проводили опыты со всеми основными продуктами цивилизации после очищающих голоданий. Наши теперь более чувствительные органы восстали сразу против их нежелательных элементов и особенно против комбинаций, давая больше всего убедительные показания, что современная кулинария с её смесями, но небольшим количеством знания о их качеств, была фундаментальной причиной всех болезней. Невозможно определить, что пища действительно из себя представляет и эффекты от её применения, пока тело не очистится природным методом, голодом. Я не слышал о подобных экспериментах, проведенных кем бы то ни было, а полученные факты были теперь так в изобилии доказаны в течение многих лет поиска и трудной практики, что они подняли мое знание над всеми сомнениями или аргументами по вопросам питания, имеющимся у других людей. Чтобы проверить нашу эффективность изнуряющей работы, мы предприняли пешие путешествия через Северную Италию. В течение 56 часов непрерывно без сна, отдыха и пищи, употребляя только воду. Это после семи дней голода, а затем только одного обеда, состоящего из 2 фунтов вишен. Профессиональные умы, которые знали об этом тесте, назвали его самым изумительным с их точки зрения. Из чего была получена энергия для этой эффективности? Из азота, альбумина, органических солей. жиров, витаминов, или еще чего-то. После 16-ти часовой прогулки я сделал 360 приседаний с выпрямлением рук за несколько минут, и более поздние многочисленные тесты и силы с профессиональными атлетами показывали мои превосходящие результаты. И это после объявления меня неизлечимым, смерти моего отца и брата от туберкулеза. Во время нашего путешествия через Италию мы часто были предметами интересных комментариев в-даму о нашем румяном и здоровом цвете лица. Мы получали вопросы, как мы этого добились, и так далее, как полностью переродившийся человек, я желал более высоких переживаний, поскольку они не были только физическими, но и умственными, и духовными. То же самое было с моим молодым компаньоном Он чувствовал себя значительно лучше, но его заикание оставалось без изменений. У меня была идея, что даже оно вызвано физическим препятствием, загрязнениями. Мы отправились в изолированное место на острове Капри и там проводили длинные голодания. Ежедневно принимали солнечные ванны от 4 до 6 часов при окружающей температуре приблизительно 50 градусов Цельсия. Мы так хорошо очистились, что даже не потели. На восемнадцатый день мой молодой друг вдруг совсем охрип, и боясь, что он потеряет свой голос, не зная тогда, чем эта проблема вызвана, закончил своё голодание приблизительно тремя фунтами фиг по моему совету. В итоге в течение почти часа он исторгал из горла большое количество слизи, и его тело чистило себя также и в других направлениях. Его голос Скоро восстановился, а зэка не исчезла и никогда больше не возвращалась. Мы достигли того, что его богатый отец напрасно пытался сделать, применяя почти все известные средства без малейшего улучшения. Голодание, высшее средство природы, было так грубо применяемо, и, в основном, неправильно понято, что очень важно правильно его объяснить. Исходя из моего длинного опыта в лечении себя голоданием и безслизистой диетой, так же как и курированием многих сотен голоданий в моём санатории в Швейцарии на протяжении более 10 лет, я могу заявить с уверенностью, оно имеет замечательную силу и преимущество, если проводится правильно. Мои первые опыты принесли такие выгодные результаты, что я пожелал усовершенствовать и проверить используемые методы. Таким образом, я продолжал свои наблюдения и исследования во всех фазах жизни. Я провёл много очень обширных экспериментов и затем вместе с моим полностью восстановленным молодым другом предпринял длительное путешествие. Сначала пешком через южную Италию, живя почти исключительно на винограде, затем на лодке по Египту, Палестине, Турции, Румынии и Австрии, моей родине. В этой поездке мы многое изучили о диете, привычках, менталитете и здоровье различных народов, и особенно на востоке. В итоге моя вера в превосходство европейской цивилизации серьёзно поколебалась, и это только усиливало то, что я был на верном пути к знанию о прекрасном здоровье, лучшем умственном развитии и более активной и длительной жизни. В Египте мы видели раз у людей экстраординарной силы и выносливости, живущих преимущественно на скудной вегетарианской диете, но с двумя вредными привычками: курением сигарет и пристрастием к крепкому кофе, всё же мы не заметили ни одного невротического или подверженного токсимей человека. Видеть, как немного видов и насколько мало пищи они ели, зная, что они ели тех же самых видов пищи, что и их предки, даёт повод полагать о превосходных качествах старой египетской цивилизации. В Палестине мы находились несколько месяцев, изучая местные обычаи, записи, историю. В итоге моя концепция реального смысла Нового Завета была очень изменена. Я узнал, что жизнь и учения Христа были в строгом согласии с ныне известными естественными законами, которые дали ему превосходный интеллект и здоровье. Но когда эти законы были записаны по текущим слухам спустя 150 лет после него, то они были приукрашены восточными формами выражения и метафор и показывали их неполное знание естественных явлений. То, что было удивительным, но не более, считалось чудом. Его предшественники, его посты, его диета и манера проживания аналогична как и у его единомышленников, Все показывает жизнь, согласную с природой, которая принесла ему превосходное здоровье без необходимости в специальной божественной помощи. Он подтверждал это, заявляя, что будущие поколения сделают большие работы, чем он, поскольку они получат лучшие знания о естественных, божественных, неизменных законов и методов. Моя следующая книга заявит с убедительным доказательством, что происхождение Христа Так называемые чудеса заживления и очевидные изменения естественного права, его воскрешение и подъём в небеса были в соответствии с законами природы, но были совсем не поняты тогда и частично теперь. Существующее невежество в законах, лежащих в основе нормального здоровья, является в этом столетии самым заметным по сравнению с прошлыми столетиями, что и подтверждает деградация так называемых цивилизованных народов. продвинувшейся от далеко и разными способами то, что что я изучил своими исследованиями и опытом, возможности восстановления превосходного здоровья человечества, используя достижения современных времён, походят на открытие книги за семью печатями, показать жизнь Христа в свете естественных и научных законов, по этому вечных и действительно божественных идентичных с таковыми из нашей собственной природы, является вдохновением и стремлением, которым многие теперь обладают, и никто не должен пропустить. Другие посещенные страны показали фазы и факты естественных принципов здоровья, и я с большой уверенностью и энтузиазмом занялся совершенствованием моего собственного здоровья, проводя эксперименты с голоданием и улучшенной диетой. Я инстинктивно чувствовал и скоро доказал, что у определённых естественных продуктов, подготовленных правильным способом, была высокая энергетическая эффективность, дающая силы. Они также имели превосходные очистительные способности, когда использовались правильно, в связке с разумным воздержанием от любой другой пищи, для предотвращения и лечения болезней всех видов. Она, когда используется в соответствии с индивидуальным уровнем загрязнения человека токсинами, а не микробами, его возрастом, профессией, климатом, порой года и так далее. Аккуратно и гарантированно помогает даже при так называемых неизлечимых болезнях, если человек не слишком стар или обременен вредными привычками. Правильные виды и меньшее количество пищи как подготовка к короткому или более длительному голоданию смотря по состоянию человека, дают пищеварительным органам отдых от сверхурочной работы и затем возобновление принятия пищи правильных видов, этот является очень важным, приносит удивительные и выгодные результаты. Я голодал в течение 24 дней с такими удивительно приятными результатами не только касательно моего физического состояния. но также умственного и духовного, что у меня появилось желание рассказать моим друзьям и другим о моих открытиях, опыте и заключительных выводах. Я не мог описать свои чувства, но сказал им, что они должны испытать их на себе, что некоторые сразу и сделали. Я начал свою образовательную работу с общеизвестных голоданий под наблюдением и лекций, голодая дважды в больших немецких городах и дважды в Швейцарии. Меня изолировали в комнате представители государства, а врачи вели строгое наблюдение без вмешательства со стороны внешнего мира. Одно голодание было 21 час день, одно 24, одно 32 и одно 49 дней в кельне, все в пределах периода в 14 месяцев. Между этими голоданиями и после я читал лекции, проводил тесты физической и умственной эффективности. доказывая ценность того, что я изучил и испытал, и что вынудило меня обучать и советовать другим, писать статьи, отвечать на письма, открыться натори в Швейцарии. Моя первая статья была написана после 49 дней голодания в Кёльне и опубликована в вегетарианском журнале. В ней показан как новый опыт голодания, диеты и заживления болезней. Так и непосредственно жизни, удовольствия от неё и способов продления. Статья произвела сенсационный и даже революционный эффект. Ко мне пошли письма со всего мира, и из Европы особенно, от искателей здоровья, реформаторов и медиков, которые скоро разделились на оппонентов и восторженных последователей. В Европе две противоположные фракции: эретисты и синонь эретистс. Эта переписка состояла, в основном, из научных противоречий и борьбы с новыми открытыми мною принципами. Правда, которой придерживались эритистс была хорошо описана одним видным редактором и реформатором следующим образом. Он, эрит, не изобрел голодание, или использование фруктовой и прочих улучшенных диет, поскольку они известны и используются давно как мощное средство натуропатии. Но то, что он действительно сделал, это создал полностью новую систему. Обиединив их как систематический целебный метод на базе прекрасного питания и голодания. Моя теория слизи, впоследствии доказанный факт, как фундаментальная причина всех болезней, была все более признана людьми, так же как и моя система исцеления. Она выдержала испытания и принесла понимание того, что один автор выразил как огромный успех. И что сегодня имеет всё основание естественное лечение и диета. Это самая прекрасная и успешная система исцеления. Её автоматически назвали пищевой терапией, которая породила культ натуропатии. Больше 10 лет я писал статьи для журналов Здоровье, читал лекции в больших городах Европы, обсуждая достоинства системы с медиками и профессионалами. принимал тысячи пациентов в моём санатории фруктов и голодания и давая советы в письмах, всё это не изменяя фундаментальные принципы, но только усиливая их лучшим знанием деталей и более успешного их применения. Из всего этого эволюционировало то, что теперь становится хорошо известным в США название бесслизистая диета. Я приехал в эту страну непосредственно перед войной чтобы посетить Панамскую выставку и исследовать выращиваемые здесь, и особенно в Калифорнии, фрукты. Моё вынужденное пребывание здесь из-за войны оказалось чудесным. Я нашёл единомышленников, у которых были подобные моим достижения открытия и опыт. Теперь мы защищаем и обнародуем те же самые принципы, которые были настолько успешны в Европе по освобождению человечества от страданий и предотвращению болезней. с целью получения улучшенной расы людей, которые не будут знать, что такое болезнь, и создадут лучшее цивилизованное человечество. Редактируя заметки профессора Эрета, «Дело всей его жизни», я позволю себе добавить, что открытия, сделанные здесь доктором Томасом Пауэлом Томас-Пауэлл, которым я помогал в развитии и органичном добавлении, были интуитивно предполагаемы профессором Эретом, и впоследствии доказаны его результатами, так же как и химическим анализом продуктов доктором Хенса Мэнси. Подтверждено то, что у фруктов и овощей есть элементы, которые как в количестве, так и в качестве превосходят подобные в любых других продуктах, для получения жизненной энергии. Эти элементы или компоненты известны как организованный углерод и виноградный сахар. Их присутствие в достаточных количествах опровергает текущую идею. что органическая, минеральные или тканевые соли производят энергию. Эти соли существуют только в бесконечно малом количестве во всех продуктах, и часть их наркотики. Число калорий, единиц высокой температуры, полученных тестами калориметра, также не является разумным обоснованием для выбора правильной диеты. Более 40 лет наблюдений, опытов и исследований доказали для меня окончательно, что фрукты и овощи содержат все необходимые тканям соли. Присутствие вышеуказанных компонентов в растениях в достаточном количестве дает и энергию и жизнь, что делает их несоизмеримо более ценными, по сравнению со всеми другими продуктами, когда загрязнение, слизь, от богатых слизью продуктов устраняются из тела. Тогда наблюдается полный благоприятный эффект от бесслизистой диеты. Профессор. BW CHILD